Глава тридцать В день нашего с Максимом развода в столице царит непогода. Ливень обрушивается на город стеной. Не припомню, когда в последний раз выпадали столь обильные осадки. Видишь, даже небеса против той глупости, на которую ты заставила меня пойти. За спиной раздается грустный знакомый голос. Бывший муж, как же чудесно звучит, по-своему интерпретирует причины несправедливого катаклизма а заодно не упускает шанса состроить из себя мученика. «Перестань». Я готова застонать в голос. Раздел имущества пока что не завершен, но я по праву могу считать себя свободным человеком. Свидетельство о разводе аккуратно убрано в папку, зажатую в моих руках. Несмотря на то, что процессуальные вопросы урегулированы достаточно быстро, Некоторые наши знакомые по несколько лет разводились, поочередно строя козни друг другу. Я чувствую себя измотанной. Сказывается общее состояние. Сложно определить, что из случившегося за последнее время ударило по мне сильнее всего. Предательство Макса, покушение или известие о том, что женщина, которую я всю жизнь считала родной мамой, оказалась мачехой. Одно могу сказать совершенно точно. Никому не пожелаю столь разнообразной и насыщенной яркими событиями жизни. Жень, давай поговорим. В тысячный раз слышу эту унылую просьбу и с грустью вздыхаю. Ты от меня не отстанешь, да? Макс передергивает плечами: дескать, ты сама все понимаешь. Твою бы настойчивость, да в нужное русло, оглядываясь по сторонам, замечаю торопящегося ко мне охранника. В его руках зажат зонт. Наконец-то! «Ладно, давай пообедаем где-нибудь, только недолго, я тороплюсь». «К Молотову?» Делаю вид, что не замечаю убийственного взгляда, который Макс буравит мой висок. «Пусть катится к черту со своими претензиями!» «Тебя теперь даже охраняют его люди!» Хмыкает после того, как молодой парень раскрывает надо мной зонт и помогает спуститься по мокрым ступеням. «Неужели ты не понимаешь, зачем он все это делает?» «Жень, очевидно же!» продолжает жужжать, следуя за нами. Знаешь, Максим, а я вот считала очевидным, совершенно иные вещи. Например, что муж должен защищать жену и поддерживать в трудных жизненных ситуациях. Проговариваю нарочито это прохладно, дабы он понял, что не имеет никаких прав высказывать недовольство. Но оказалось, нет. Мужья нынче пошли интересные, разве что упреками сыпать способны. Мужья нынче пошли интересные. Разве что упреками сыпать способны. Максим прекрасно понимает, к чему я клоню. Женя не при посторонних цидит сквозь зубы. Он в своем репертуаре. Репутация не просто подмучена, скорее расквашена, но все еще печется о том, что обслуживающий персонал становится свидетелем перепалки. Встретимся в Кэче. Бросаю ему и прошу сопровождающего меня парня ускорить шаг. «В ресторан мы приезжаем раньше Максима. Я успеваю заказать себе авторский лавандовый чай с фруктами и сделать несколько рабочих звонков. Моё отравление на рабочем месте и последовавшее за этим событием ударили по деловой репутации клиники. Я благодарна Владу за помощь и нисколько не возражаю против его жестоких мер, но пациенты, присутствующие при проверке персонала, мягко говоря, были шокированы. Неудивительно» что некоторая информация просочилась в сеть. Теперь мы активно разрабатываем новые направления и освежаем клиентскую базу. В ходе следствия выяснился неприятный факт. Комаров подкупил одну из сотрудниц клиники, работницу регистратуры. Срок девушки грозит не только реальной, но и внушительной. Я бы могла сказать, что мне жаль, но нет. Всем нам приходится отвечать за свои поступки. «Ты уже сделала заказ?» Появившись, зерошенный Максим ведет себя как слон в посудной лавке. Громко шаркает стулом о пол и выругивается, когда его телефон падает на пол. «Да что за день-то такой, а?» Подняв телефон, бросает его на соседний стул и нервно проводит по влажным волосам. Отмечая мысленно, что было волоска и следа не осталось. В браке со мной он всегда выглядел холеным, статусным и поджарым мужиком, а сейчас — грустно, одним словом. Была ли моя любовь ослепляющей? Скорее всего, да. Как иначе объяснить ту легкость, с которой на протяжении многих лет он обводил меня вокруг пальца? Все в прошлом, и это не может не радовать. Нет, сделай заказ самостоятельно. Уже забыла мои предпочтения? Быстрее, чем ожидалось. Откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди, я жду, пока он определится с выбором. «Ты изменилась», — произносит Макс, не отрывая взгляда от меню. «Ведёшь себя как-то иначе». Он тонко намекает на присутствие в моей жизни Молотова и о тех переменах, которые повлекло за собой новое знакомство. На днях Андрей не отказал себе в удовольствии и подразнил отца снимком, который не предназначался для глаз моего бывшего. Ничего особенного, но я чётко уловила тот момент, когда нетрезвого Максима сорвало с цепи пришлось отключать телефон сейчас он трезв и пытается действовать изящнее какое счастье расплываясь в улыбке «С сегодняшнего дня моя жизнь тебя не касается жень ну зачем ты так честное слово ты надоел мне хуже горькой редьки вздыхая все эти его жалобные и проникновенные жень неужели не понимают что все поезд ушел ты ее хоть раз «Пробовала. Редьку». Пытается в шутку перевести, но я продолжаю строго на него смотреть, давая понять. «Мне не смешно». «Какая же ты сложная!» — сдавливает пальцами переносицу. «Мы можем нормально поговорить?» «Можем, если темы разговора не будут касаться моей личной жизни. Его уши краснеют. Да как ты не понимаешь? Владу плевать на тебя!» «Тебя это не касается!» — произношу медленно — И с расстановкой. Мне пока сложно охарактеризовать наши с Владом отношения. Мы просто проводим достаточно много времени вместе. И я точно не стану обсуждать это общение с бывшим мужем. Готовы сделать заказ? К нам подходит официант. Ты не видишь? Мы разговариваем. Рявкает на него Макс очень грубо. Боже, какой кошмар. Не дав молодому человеку уйти, извиняюсь и делаю заказ, по памяти вспоминая их фирменные блюда. Плевать, чем там поганец собирается трапезничать. Еще раз позволишь себе столь хамское отношение, я встану и уйду. Произношу, как только мы остаемся вдвоём. В твоих проблемах никто, кроме тебя самого, не виноват. Этот молодой человек не заставлял тебя изменять жене много лет назад. Он не имеет отношения к тому, что ты деньгами откупился от родного сына, а также затыкал рот всем, кто мог бы рассказать миру и, в частности, мне о твоей неверности. Поэтому будь добр, веди себя прилично. Удовольствие здесь находиться и без того немного. Женя, я понимаю, как мое поведение выглядит со стороны, но, поверь, «Дело не в ревности. Я просто хочу предостеречь тебя от опрометчивого поступка. Да, я тебя обидел. Ты хочешь забыться и отомстить мне, показав, что с легкостью можешь найти себе другого мужика. Но Молотов не тот человек, на которого можно положиться». Я усмехаюсь. «Максим, ты тот? Напоминаю, в тот момент, когда мне угрожала опасность, ты занимался своими делами, страдал». Истерил развлекался с юными девами. И о чудо! Помог мне именно Влад. Посторонний, черт возьми, человек! Ты сама не позволяла мне находиться рядом. Я смотрю на него как на умалишенного. Ты серьезно сейчас? Не припомню твоих попыток помочь. Твой заместитель был в сговоре с человеком, который меня пытался убить, а ты даже не подозревал об этом. Максим отвечает виновато, взглянув на меня а ты не задумывалась над тем, как все складно сложилось. На что ты намекаешь? Да, молод, сам все это организовал.